Через несколько минут я припарковала девятку возле трамвайной остановки и осмотрела окружающее пространство. До полудня оставалось ещё 10 минут, и я решила совершить небольшую разведку местности. Шарапов договорился встретиться с девушкой около кинотеатра Победа. Я покинула машину, не заметив ни одной знакомой физиономии в радиусе 100 м, рассчитывая, что данное место для свидания не спроста выбрано Шараповым. Недаром говорят, будто на задних рядах кинозала сидят исключительно влюбленные парочки. Я зашла внутрь и на всякий случай купила билет на сеанс, начинающийся как раз в 12 часов дня. Стоило мне отойти от кассы, как я заметила возле входа Шарапова с молодой дамой, в которой без труда узнала Викторию. В целом, ее облик был бы безупречен, если бы не слишком яркий макияж. Они подошли к кассе и также приобрели билеты. Не дожидаясь, пока они обернутся и засекут меня, я отправилась прямиком в зал и села в последнем ряду. Выбранная мною стратегия оказалась верной, поскольку парочка села впереди меня на три ряда, и я имела прекрасную возможность пересесть к ним чуть ближе, не будучи замеченной. Опасаясь, как бы Виктория меня не узнала, я села не сзади них, а немного в стороне. Тем не менее, с выбранного места мне отлично было слышно, о чем идет речь между влюбленными. Сперва Шарапов целовал и обнимал Викторию. Она при этом не высказывала недовольства. Затем стало еще интереснее. Дмитрий вскользь упомянул о моем визите к нему на дом, и реакция Виктории немало удивила меня. «Говоришь, малохольная?» С повышенной степенью подозрительности спросила Виктория. «И чего ей от тебя надо было?» Хотела, чтобы я сыграла роль её жениха перед мамашей. Якобы она не хочет выходить замуж, а мать наседает. Ты её пропустил в квартиру? Нет, я не дурак. И посторонних посетителей не пускаю в комнату, тем более это сама знаешь, как меня раздражают девицы, усмотревшие во мне приятеля на одну ночь. И как она выглядела эта девица? С прежней настороженностью поинтересовалась Виктория. Ты её хорошо разглядел? Как тебя сейчас? Ведь она в обморок грохнулась, и мне пришлось перетащить её на диван. Но как только она открыла глаза, я сразу её выпроводил. Кроме тебя мне никто не нужен, жарко заключил Дмитрий, приблизив свои губы к щеке Виктории. Не отвлекайся, чересчур сурово произнесла Виктория и, видимо, подтвердила свои слова и взглядом, поскольку Шарапов убрал руку с её плеча и выпрямился. вместо того, чтобы говорить о нас, ты спрашиваешь о какой-то дурёхе, которую я видела единственный раз в жизни, и то на протяжении 10 минут. Димочка, мы находимся в кино, и все люди в отличие от нас желают посмотреть фильм, а не слушать наше с тобой перерекание. Дима, мне важно знать, как она выглядела. По виду натуральная блондинка, с недовольным вздохом произнёс Шарапов. «С зелеными глазами — стройная фигура, одета была в спортивный костюм. Все, больше обсуждать эту девицу мы не станем». «Возраст!» — коротко бросила Виктория, проигнорировав его последние слова. «Не знаю», — раздраженно сказал Шарапов, в упор уставившись на спутницу. «Двадцать пять, может, чуть меньше». «Она...» Прошипела Виктория с неожиданной злостью, чем, вероятно, очень удивила Дмитрия. — Так о ком? — ошеломленно спросил Шарапов. — Наверное, ему еще не приходилось прежде видеть любимую в таком состоянии. «Неважно — Неважно. — сменила тон вдовушка и начала ластиться к Дмитрию. — Кстати, ты надолго оставлял ее одну? — Минуты три. Я же за водой пошел. Неужели ревнуешь? решила уточнить Шарапов происхождение чувства Виктории, не придав значения столь резкому контрасту в настроении спутницы, хотя идея ревности ему явно пришлась бы по душе. Не преувеличивай, обычное женское любопытство, мне кажется, это был частный детектив, призналась Виктория, и я не удивилась её догадливости. Наверное, её жизнь прилично потрепала и многому научила. Ведь Казаченко нашу вою отнюдь не на светском приёме. Есть, скорее всего, известно, какими пронырами бывают некоторые люди. Детектив, откуда поляпалствул Шарапов? От верблюда. Её нанял заместитель моего мужа для расследования обстоятельств смерти Кузьмы. Наверное, она считает себя убийцей. Меня? С какого перепугу? Я твоего муженька даже в лицо не знаю. «Такая подробность ей неизвестна, поэтому все твои оправдания она воспримет как уловку, попытку избежать возмездия», — показала Виктория способность к логическим умозаключениям. «Впрочем, не бери в голову, если бы у нее были какие-то подозрения насчет тебя, то она давно сообщила бы их в милицию, и сейчас бы ты сидела где угодно, только не рядом со мной». «Любопытно, почему она заподозрила именно меня в убийстве твоего мужа?» Одаливали Шарапова дома, и я могла понять причину его беспокойства. С чего она взяла, будто я был с ним знаком? Димочка, какой же ты глупенький, ты её в клубничке не видел? Вика, можно подумать, мне делать больше нечего, как глазеть в зал. К тому же, женщина по иному растянили бы мои взгляды. Димуля, подожди меня несколько минут, я в туалет сбегаю. Хорошо, только недолго, а потом мы пойдём ко мне. Ну его, этот фильм. Обещаю, прошептала Виктория и впилась поцелуем в губы Шарапова. Дмитрий Иванов остался довольным, а меня одолели неприятные мысли. Оказывается, Шарапов даже не знаком с Кузьмой Филипповичем, и при упоминании детектива он и словом не обмолвился о своих опасениях насчёт собственной безопасности. Ведь иначе первая его реплика при подобной новости должна быть примерно такой: мне надо срочно смываться, иначе она разнюхает, что я укакошил твоего муженька. Но произошло всё наоборот. Шарапов спокойно сидит себе на месте и в ус не дует, а Виктория смылась. Кстати, ей пора бы уже вернуться с туалета. Казаченко действительно отсутствовала приличный отрезок времени. И я уже собиралась пойти на её поиски, когда она появилась. Взявшись за руки, любовники направились к выходу из зала. Стараясь не привлекать к себе внимания, я поднялась с места спустя минуту, когда сладкая парочка оказалась за пределами кинозала. Как же я восхваляла сейчас архитектора кинотеатра, благодаря которому имела шанс спрятаться за колоннами и спокойно продолжать слежку. Шарапов Явно горел нетерпением оказаться наедине с Викторией в своей квартире, о чем можно было заключить по его торопливым шагам. А вот Виктория, судя по всему, не позволяла Дмитрию особо спешить. Так в умеренном темпе они и шли, а я следовала за ними. На улице в толпе я сократила расстояние и шла практически у них за спинами. На протяжении всей дороги они обсуждали свои планы на вечер, И Виктория вдруг вспомнила об отсутствии у неё какой-то вещи. Из-за уличного шума я не смогла расслышать, что именно это было. Таким образом, мне пришлось плестись за ними до магазина "Детский мир" и обратно. В ходе многолетней работы частным детективом мне приходилось бывать в разных переделках, и поэтому я привыкла замечать различные странности. При переходе дороги я сразу обратила внимание на появившуюся вдалеке красную ладу с заляпанными номерами. Она на большой скорости приближалась к пешеходам, и поскольку Виктория шла сейчас чуть впереди, то Шарапов рисковал попасть под машину. Допустить подобное я не могла и поэтому толкнула его в спину, перебегая дорогу. Шарапов упал совсем близко к тротуару, и в нескольких сантиметрах от нас на бешеной скорости пронеслась лада. Я успела разглядеть шофёра машины. Он показался мне смутно знакомым. Определённо, мне приходилось его уже видеть, только вот где и когда, припомнить я не могла. Затем я перевела взгляд на Шарапова, который по-прежнему лежал на дороге, и никто не предпринимал попытки оказать ему помощь. Виктория по странному стечению обстоятельств куда-то исчезла. Мне никак не удавалось рассмотреть её в толпе. Удивлённая поведением девушки, я подошла к Шарапову. Нельзя же позволить человеку загнуться от боли лишь по причине его неподходящего знакомства с стервой вдоушкой. На первый взгляд, ничего страшного с ним не произошло, все кости были целы, даже крови я не заметила. Однако он был без сознания. Возможно, у него окажется сотрясение мозга. Раз так, то необходимо звонить в скорую. Что я и сделала. Благо сотовый был при мне. Сидя на тротуаре и дожидая с мит помощи, я ломала голову над различными вопросами, которые обруевали меня сейчас. Во-первых, почему Виктория смылась? Во-вторых, ведь я имела честь видеть того типа за рулём Лады, и тут меня как обухом по голове ударили. Ведь этот парень точная копия братика Виктории, которого я видела на фотографии, когда просматривала бумаги по делу Казаченко. с переселение душ и прочую чепуху. Я не верю. Значит, братик в долушке жив, но зачем ему убивать Шарапова? Вот тут меня в нос озарило. Не спроста Виктория выведывала у Дмитрия всё о нашей с ним встрече. А её долгое отсутствие в кино, когда она якобы пошла в туалет, у неё было предостаточно времени и возможностей, чтобы звякнуть кому надо. Ей нужен сущий пустечок, избавиться от человека, способного вывести на её след. Интересно, до какой степени Шарапов был посвящён в её планы?